Глава 18. Затаившись, они ждали, пока малявка спустится вниз. Помощник депутата решительно сел в Волгу, и машина стремительно выехала из больничного двора. Они поехали за нашим магнитофоном. Упавшим голосом сказала Света: "Мы не успеем его перехватить. Мы можем позвонить", Резона заметила Рим, бросаясь обратно в палатку к Вадиму. Приёмный час закончен. Попыталась перегородить ей дорогу в палату, долговязая санитарка с крупным, нависшим над верхней губой носом, но Рима решительно толкнула её и ворвалась в палату. "Кривцова, удивился Вадим. А я думал, что ты уже уехала. Зачем ты вернулась? Как звонить Фёдору?" "Кому?" изумился Вадим. "Кому ты хочешь звонить? Фёдору Безубику, фотокорреспонденту вашего журнала?" Я только что дал его телефон одному человеку, он тебе позвонит. Гражданка, выйдите из палаты, потребовала занудным голосом санитарка. Выходите, иначе я «Ты дал телефон убийце и под лицу», — перебила ее Римма. «Это он организовал нападение на тебя. Двое его сообщников, которые тебя били, находились сейчас в Волге во дворе больницы. Им разрешают даже заезжать в больничный двор. Наверное, у них есть особые пропуска. Мне нужен телефон твоего друга и как можно быстрее, иначе его убьют. Да пойми же это!» Не говори глупостей, разозлился Кокшинов. Что ты себе позволяешь? Уходите, взяла Риму за руку санитарка, но та вырвалась от неё и крикнула: Полтора часа назад убили Николая Николаевича Глебова, нашего главного редактора. Теперь ты понял, они преступники. Выходите, санитарка тащила Риму из палаты. Запиши телефон, крикнул Вадим. Позвони ему и скажи, пусть спрячет магнитофон и убегает из дома. Я тебя понял. Его телефон Уходите, санитарка грубо тащила к двери тоненькую Риму. "Я позвоню", крикнула она, исчезая за дверью. В коридоре её ждала Света. "Срочно бежим звонить!" Рима взглянула на часы. "Они будут на месте минут через 10. У нас ещё есть время. Бежим!" Они поспешили к лифту. Кабина мучительно долго двигалась к ним сверху, потом так же медленно тащилась вниз. На первом этаже они побежали в приёмный покой. "Где у вас телефон?" кричала Рима. "Срочно нужен телефон!" Они влетели в приёмную, напугав медперсонал, не спрашивая разрешения, подлетели к телефону. Рима набрала номер. "Ну", шептала она. "Ну" Никто не поднял трубку. Очевидно, хозяина не было дома. Рима стала набирать номер мобильного телефона Вадима. Вдруг он услышит. Снова никто не ответил. Что делать? спросила Рима. Господи, что же теперь делать? Вызывай милицию, твёрдо сказала Света. Если он дома и спит, то они всё равно войдут в его квартиру, а если его нет, сломают замок и войдут. В любом случае они смогут войти. Правильно. И если милиция застанет их там, то и зыму твой магнитофон. Светка, ты гений. Звони в милицию. Я еду туда. Одна испугалась света. Может, тебе не надо? Звони в милицию, крикнула ей, выбегая из приёмной Рима. Она бросилась на улицу в надежде остановить любую машину. Она уже проигрывала несколько минут своим преследователям. Света, приготовившаяся набрать цифры 02, так и не сумела этого сделать. Врач, влетевшая в приёмную, вырвала у неё трубку из рук и положила на рычаг. "Перестаньте хулиганить", громко сказала она. "Наверху ваша подруга устроила скандал. Внизу вы, если хотите говорить, идите на улицу и звоните по обычному телефону-автомату. Здесь вам не клуб". «Я звоню в милицию», — с отчаянием в голосе сказала Света. «Там преступники, они...» «Тогда тем более», — холодно отрезала врач. «Можете позвонить с любого телефона. 02 бесплатно». «Там бандиты», — попыталась объяснить Света. «У нас нет времени. Сейчас везде бандиты», — морща сказала врач. «Идите на улицу и звоните. Отсюда я не разрешаю». «Может, кто-то сейчас умирает, а из-за ваших фокусов не может дозвониться. Уходите отсюда». Света, придя в отчаяние, хотела оттолкнуть врача и прорваться к телефону, но взглянув на фигуристую даму в белом халате, поняла, что она бессильна. Если ещё учесть коллег, которые безусловно поддержат её, в холодных, чуть раскосых глазах тяжеловеса от медицины читалась неумолимость. Каждая секунда решала их судьбу. Света повернулась и побежала на улицу. Найти исправный телефон-автомат оказалось проблемой. Первый молчал, у второго отсутствовала трубка. Света бежала по улице, чувствуя, что начинает задыхаться. Наконец, нашла исправный телефон. По привычке попыталась достать свой жетон, но с ужасом вспомнила, что отдала его Риме. Её окатила горячая волна страха. "Да нет же", вспомнила она. "В милицию можно звонить без жетона". Света набрала номер. Помогите, сказала она. Грабят квартиру, бандиты, они могут убить. Какой адрес? спросили её. И она вдруг с ужасом поняла, что забыла спросить адрес у Риммы. "Давайте адрес, девушка", говорили ей из милиции. "Я не знаю", крикнула в отчаянии Света. "Мне позвонила знакомая, её убивают бандиты, помогите ей!" "Откуда вы говорите? Из телефона-автомата. До свидания, и перестаньте заниматься телефонным хулиганством". Нет, закричала Света. Подождите, не кладите трубку. Это не хулиганство, это не ложный вызов. Я дам вам свои домашние и рабочие телефоны. Я редактор отдела культуры газеты Новое время. Я знаю, там сейчас убивают людей. Я знаю их телефон, но не знаю адреса. Запишите телефон, имя, фамилию. Вы сможете всё быстро узнать. Только пошлите туда людей. Сейчас там будут убийцы. Говорите телефон, сказал дежурный после недолгого колебания. Она продиктовала телефон. К счастью, Света запомнила номер, когда его набирала Римма. Пошлите людей побыстрее, умоляла она. Срочно давайте ваше имя, фамилию, место работы, все телефоны. Пошлите людей! Света уже в голос плакала. Девушка с вашим вызовом уже работают, с раздражением заметил дежурный. Говорите ваши данные. Света перечислила всё, что от неё требовалось. «Откуда вы знаете, что там убивают людей?» — вдруг снова усомнился дежурный. «Пошлите на ряд и убедитесь сами! Только учтите, что их там трое, и все они вооружены!» «Не волнуйтесь, девушка!» — казенным голосом успокоил дежурный. «Наряд уже выехал! А скажите, ваша подруга не могла сама нам позвонить?» «Не могла! Они ворвались к ней в квартиру!» «До свидания!» — дежурный отключился. Какая-то ненормальная, плачет, кричит, что убивают кого-то, а адреса не знает, говорит: "Найдите сами по телефону", пожал он плечами, обращаясь к напарнику. "Шизофреничка", кивнул тот. "У меня за смену несколько таких звонков бывает. Не бери в голову". Света положила трубку, вытерла слёзы. Только бы они успели вовремя. Она подумала о Риме. Она там одна. А если в милиции ей не поверили и никого не пошлют, тогда не убьют Риму. Света шагнула на проезжую часть улицы и подняла руку. Рядом с ней затормозила машина. Куда едешь, красавица, спросил водитель, блеснув золотыми зубами и нарочито утрируя свой кавказский акцент. Света погугливо шарахнулась на тротуар. Сидевший в Жигулях кавказец дал сигнал, приглашая её садиться. Света стояла в нерешительности. Надо было сесть, уехать. Нужно где-то переждать, когда закончится этот страшный день. Она вспомнила про погибшего Николая Николаевича. Надо ехать в редакцию, решила Света и снова шагнула на проезжую часть. Жигули с кавказцем, ещё не успевшие отъехать, замерли на месте, а затем, дав задний ход, остановились около неё. Передумала, красавица, широко улыбнулся кавказец с золотым ртом. Иди ты, знаешь куда? Неожиданно для себя рявкнула Света. Водитель испуганно замер и покорно произнёс: "Так бы сразу и сказала. Куда вас отвезти?" В редакцию приказала Света, девяясь собственной наглости, и села на переднее сиденье рядом с водителем. Ехали молча. Света пока не знала, что делать дальше, но одно она знала твёрдо: она должна помочь Римме. Ей мне повезло. Она сразу же остановила машину и назвала адрес фотокорреспондента коммерцжурнала. Конечно, Волга уехала значительно раньше. Она потратила целую минуту на разговор с Вадимом, потом ещё минуту или полторы спускаясь вниз в кабине лифта, звонила, снова звонила, искала машину. По её расчётам выходило, что она потеряла добрых 5 минут. Если Фёдор Беззубик дома и откроет им дверь, они не станут убивать его сразу. какое-то время будут искать магнитофон, начнут проверять плёнку. Они наверняка не уйдут, пока не опробуют плёнку, чтобы снова не было прокола. Малявка и Бондаренко. Она теперь запомнит эти фамилии. Водитель такси, который вёз её к дому Безубика, искоса поглядывал на странную пассажирку. Молчит, уставившись в одну точку и беззвучно шевелит губами, то ли стихи учит, то ли бормочет заклятия, когда машина затормозила у дома Безубика, Она, оглядев двор, сразу увидела знакомую белую Волгу. Они, конечно, успели раньше её. Рима подошла к машине. В салоне никого не было. Все трое, конечно, поднялись наверх, в квартиру Безубика. Втроём навалится на Фёдора, если он, конечно, не отправился по делам, и ещё раз взглянула на машину. Может быть, в квартире только двое убийц? Хотя какая разница? Ей не справиться и с двумя. Ну, узнать, сколько человек вошло в дом, обязательно нужно. Хотя бы для того, чтобы предупредить милицию, которая должна приехать с минуты на минуту. Если света дозвонилась, а не дозвониться на 02 практически невозможно, то милицейская машина будет здесь буквально через несколько минут. Она увидела сидевшую рядом метрах в пяти девочку, возившую у подъезда коляску с куклой. Римма подошла к ней. "Здравствуй, девочка", поздоровалась она как можно приветливее и улыбнулась малышке. Ребёнку было лет 5, не больше, но девочка очевидно получила строгие указания ни с кем не здороваться. И именно поэтому она хмуро взглянула на незнакомую тётю и опустила голову, продолжая играть с куклой. "Ты меня извини", Рима присела на корточки рядом с ней. "Видишь ли, я хочу узнать, кто приехал на этой машине. Сколько дядей там было? Двое или трое?" Девочка взглянула на неё и снова ничего не ответила. Римма от волнения сняла очки, близороко прищурившись, взглянула на девочку и спросила: "Ты не хочешь мне помочь?" "Мне не разрешают разговаривать с незнакомыми людьми", рассудительно ответила девочка. "Не нужно разговаривать", согласила Серима. "Только скажи, двое там было мужчин или трое?" "Не знаю, много", ответила девочка. "Столько?" показала ей два пальца Римма. Нет, покачала головой девочка. Столько? Рима показала 3 пальца. Да, кивнула девочка. Их было 3, я видела. Нужно говорить трое мужчин, улыбнулась Рима, поднимаясь с корточек и надевая очки. Спасибо тебе. Как тебя зовут? Люся. Спасибо тебе, Люся. Рима вернулась к машине. Значит, все трое гадов приехали вместе. Скоро здесь должна появиться милиция. Нужно что-то придумать. Если они успеют найти магнитофон с плёнкой до того, как приедет милиция и сотрут запись, то ей никто не поверит. Рима вернулась и увидела, что девочка внимательно за ней наблюдает. Она снова подошла к малышке. "Лютя, я войду сейчас в дом, а ты оставайся здесь. Если приедет милиция, скажи, что я в доме. Пусть сразу бегут на третий этаж. Всё поняла?" "Поняла", улыбнулась девочка. "Ты знаешь, как выглядят дяди-милиционеры?" Знаю, у меня папа милиционер, ответила девочка. "Да?" изумилась Рима. "Что же, тем лучше". Улыбнулась Рима на прощание и поспешила к подъезду. Двери были открыты. Здесь, в старом трёхэтажном доме, не было замков с кодом. Рима помедлила и вошла в подъезд. В конце концов, она просто обязана что-то предпринять, хотя бы ради Николая Николаевича.